Глава 23. Станция «Каледонион-Роуд» пребывала в плачевном состоянии, и казалось, что она превратилась в развалины, единственные из-за потоков дождя, которые с неистовой яростью обрушивались на нее с небес. В действительности же она оказалась жертвой прямого попадания снаряда, выпущенного из дирижабля. Произошло это два десятка лет назад, и с тех пор ее не ремонтировали.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 Кэтлин бросила вопросительный взгляд на Таниэля. Тот в ответ покачал головой. Чутье предупредило бы его, если бы поблизости болталась нечисть. Но сейчас оно молчало. Кэтлин вздохнула с облегчением. Из них двоих Таниэль всегда лучше чувствовал приближение нечисти, и если он утверждает, что чудовищ рядом нет, значит, их нет. Они осторожно ступали по плитам полуразрушенного павильона, огибая воронку посреди зала перешагивали через обломки рухнувшей кровли. Всем почему-то казалось, что пол того и гляди уйдет у них из-под ног, и они все друг за другом полетят в бездну. Но опасения их оказались напрасными. Маленький отряд благополучно добрался до крутой темной лестницы, ведущей в туннель. Элайзабелл стала не по себе. Она ощутила острый приступ клаустрофобии. Позади и впереди царила непроглядная тьма. Свет их фонарей в этом царстве мрака казался слабым и тусклым. Он освещал только их лица и те ступени, на которые они ставили ноги. И от этого ей казалось, что у лестницы нет конца, что все они так и будут спускаться по ней, пока в их фонарях не выгорит все масло, и тогда, тогда их поглотит тьма. Лайза был внезапно почувствовала себя совсем маленькой и беззащитной. Теперь, когда в ней больше не живет течь,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 Судя по тому, что чутье на нечисть, которыми обладали Кэтлин и Нелли молчала, этими настигавшими их грозными врагами были никто иные, как волки. «Волки!» — пробормотал Крот со слабой усмешкой. «По крайней мере, божьи твари, которые честно сдохнут, если их пристрелить из пистолета!» Станция хэллоуэй Руд возникла на их пути совершенно неожиданно. Туннель вдруг оборвался, И из мрака на них уставились потухшие глаза поезда. Он скончался здесь, на станции. Никогда уже ему не возить пассажиров по туннелям. По рельсам больше не бежало электричество, чтобы его подгонять. Он весь проржавел, стекла в его многочисленных больших окнах частью потрескались, а частью и вовсе отсутствовали. Таниэль высоко поднял свой фонарь, чтобы осветить платформу станции. Чтобы обойти поезд, Пришлось подняться на платформу. Позади снова раздался протяжный волчий вой. Арман боязливо оглядывался по сторонам. «Они приближаются», — сказала Кэтрин, И, словно в ответ на ее слова, все пространство вокруг них огласилось неистовым многоголосым завыванием. «Да их здесь не меньше нескольких дюжин, воскликнул Карвер. «В инструкциях относительно того, как в данном случае поступить, никто не нуждался».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 Из шеи у него фонтаном била кровь. Не успело стихнуть эхо первых двух выстрелов, как появились еще трое хищников. «Элла, крикнул Таниэль. «Беги в туннель и уведи остальных! Мы их задержим!» Девушка молча подчинилась. Она помчалась по платформе к туннелю со всей скоростью, на какую была способна. Остальные последовали за ней, оставив Таниэля, Кэтрин и Карвера лицом к лицу со стаи. Таниэль высоко поднял свой фонарь, Наклонил его и выплеснул горящее масло на платформу. Оно развелось слишком далеко, чтобы остановить волков, но он рассчитывал, что в ярком свете горящего масла им всем удобнее будет целиться, и огонь, хоть и немного, задержит хищников. Прозвучали три выстрела, три волка упали замертво. По другую сторону огненной полосы, которую образовала на плитах пола масла из фонаря Танеля, собралась вся стая. Янтарные глаза волков горели голодом и злобой. Кэтрин наглянулась назад, туда, где остальные члены отряда спускались в туннель у дальнего вагона поезда. «Не пора ли и нам удалиться?» — предложила она. «По-моему», — усмехнулся Карвер, — «это было бы весьма своевременно». Все трое бросились бежать. Увидев, что добыча ускользает, волки кинулись в погоню. Они прорвались сквозь завесу пламени, одни с дымящимися шкурами, другие превратившись в огненные шары».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 По станции прокатилось новое эхо пистолетных выстрелов, но никто из спустившихся в туннель не мог видеть, что творилось на платформе. Поезд загораживал им обзор. — У Элайзабелл появилась идея! — негромко сказал Девалёнок, кивнув в сторону девушки. Все взоры обратились к ней. Элайзабелл что-то быстро рисовала кончиком пальца на задней панели вагона, покрытой сажей, копотью и пылью. — Чем это ты там занимаешься? — спросил Крот.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 Те, кто еще не перепрыгнул через полосу горящего масла, остановились в нерешительности, но остальные, успевшие перескочить огненное препятствие, замерли лишь на мгновение и снова помчались вперед. Дела Карвера и охотников складывались хуже некуда. Участок платформы между ними и полосой горящего масла был сплошь усеян телами мертвых или издыхающих волков. В воздухе стоял удушливый смрад паленой шерсти и горящей плоти. Охотники и детектив —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 и все прочие звуки потонули в раздавшемся вслед за тем диком вое. Вагоны поезда со скрежетом задели за своды туннеля. И вдруг все кончилось. лучевой постепенно стих, осталось лишь тихое потрескивание горящих шкур. Виск поезда заглох в туннеле, из которого маленький отряд попал на станцию. И снова наступила тишина. — Он тебя задел? — встревоженно спросил Тонилю Кэтлин, помогая ей подняться на ноги.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 Танель почувствовал, как в душу ему закрался страх. Арман потёр ладонью кончик языка, словно пытаясь избавиться от чего-то невкусного, случайно попавшего ему в рот. Король нищих сперва удивлённо покосился на него, а затем, понимающе кивнул. «В воздухе пахнет солью!» Деволёнок пришёл в волнение, в каком прежде его ещё никто не видел. была взглянула на крота. Мелькнувшее на её лице недоумение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 Станьте вплотную друг к другу!» — повелительно рявкнул Девалёнок, вытаскивая из кармана своего пальто какой-то черный камешек неправильной формы. Этим камешком мальчик принялся очертить круг, заключая в него всех членов маленького отряда. Рельсы и шпалы ему нисколько не мешали. Даже при свете фонарей было не разглядеть линии, которую он рисовал, но и глаза Девалёнка ее видели. «Холодно!» — проскулил Арман,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 А любое заклинание привлечет их к нам, как луна притягивает приливные воды. Внезапно оттуда, куда они направлялись, послышалось шлепанье мокрых перепончатых лап по каменному туннелю. — Погасите фонари! — скомандовал Джек. И прибавил, видя, что спутники его колеблются. — Быстрее! А не то мы все умрем». Фонари были потушены. В подземелье воцарилась кромешная тьма. Сердца людей издавил страх. Стоя в тесном пространстве круга, не смея шевельнуться, все они невыносимо страдали от холода. Было слышно, как скрипит камешек Джека. Свет ему, без того слепому, был не нужен. Одежда путников, которая успела немного высохнуть за время битвы с волками, теперь отяжелела, снова напитавшись влагой. Танель чувствовал, как слепаются, делаясь мокрыми его волосы. Бездонная морская пучина —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 Монстры подступали все ближе и ближе к насмерть перепуганным людям, единственной защитой которым служила невидимая окружность, нарисованная слепым ребенком на каменном полу. Только деволенок знал секрет этого магического ритуала, даже всеведущая Кэтлин никогда не слыхала ни о чем подобном. Элайза был прильнула к Таниэлю, и он обнял ее, прижал к себе так крепко, что мог чувствовать биение ее сердца.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 В воздухе распространилось мерзкое зловоние, Пахло прелыми водорослями и протухшей рыбой. лайзаба слышала сопение монстров, они принюхивались, недоумевая, куда подевались их жертвы, которые только что были так близко. Дроги знали, что люди не могли далеко уйти, и недоумевали, почему им не удается их отыскать. Кэтрин инстинктивно отпрянула назад, почувствовав, как чья-то тяжелая лапа промелькнула в сантиметре от ее лица.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 тьму, пронизанную запахом морской воды, и бесконечность этого страдания. «Темно! Господи, как темно!» — думала Кэтлин. От страха и напряжения у нее звенело в ушах. был обдала зловонным дыханием, и с едва слышным стоном девушка шарахнулась в сторону. Дрог оказался так близко от нее, что она могла бы при желании дотронуться до него кончиком носа. Как не тих был звук, который она издала, Дрог его уловил и замер, настороженно прислушиваясь. Остальные чудовища также остановились. Вокруг воцарилась тишина. У забыл перехватило дыхание. Они ее услышали. Через мгновение шаги возобновились, но теперь монстры передвигались более уверенно. Те, кто до этого находился поодаль от круга, спешили теперь присоединиться к остальным. Танель почувствовал, как что-то скользкое и мокрое скользнуло по его губам, и от ужаса и омерзения его чуть не вырвало. Дроги теперь точно знали, где притаились их жертвы. Еще немного, и кто-нибудь из утопленников дотянется до людей своей мокрой перепончатой лапой, и тогда всем им придёт конец. Вопль, который внезапно раздался у самого уха Танеля, заставил его предположить, что случилось как раз то, чего он боялся — но в следующую секунду он узнал этот унылый, несколько гнусавый голос. Кричал слабоумный Арман, напуганный до смерти. Не в силах выносить более эту пытку холодом, мраком и безмолвным ожиданием, он вырвался из круга и бросился бежать. Танель крепко прижал к себе Элайзабл. Дрожа от ужаса, они прислушивались к стуку подошв великана по каменному туннелю и шлюпанью множество перепончатых ног —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 Они что же ушли? спросил наконец Карвер. Ответом ему стало шипение спички, которой чихнул о коробок чтобы зажечь свой фонарь. Остальные последовали его примеру, и вскоре свет оставшихся фонарей рассеял окружающий мрак. Тонель дрожал с головы до ног. Элая трясло так, что у нее зуб на зуб не попадал. От короля нищих и его слабоумного телохранителя.